И мы начинаем говорить о прошлом. Всплывают названия клубов, имена, журналы, интернет-порталы, презентации, концерты, общие знакомые, музыка, кино, истории, в которых каждый из нас мог оказаться на месте другого. И в какой-то момент мне кажется, что эта тема была кем-то придумана для нас. Два человека, которые... Вышли в дождь, чтобы случайно встретиться на остановке в ожидании последнего троллейбуса, который так и не пришел. Мы пугающе одинаковые Какого же черта не выяснить это раньше? Тщеславие? Страх раскрыться? Я иногда спрашиваю себя, чем ты занимаешься, Олег? Чем ты, блядь, занимаешься, уродец? Делаешь хорошее шоу, хлопаю его по плечу. Я? Я делаю говеное шоу, чувак. Весь его смысл уесть тебя. Я даже не помню, из-за чего все это началось, но так оно и продолжается. Да брось ты, обычная конкуренция. Какая к черту конкуренция? Это телевидение, чувак. Такая игра, знаешь, как реслинг где все спектакль, все вроде бы понарошку, но ключи целомают на самом деле. Все это нелепо и банально. Взрослому мальчику вроде меня каждый день думать о том, что завтра я могу потерять рейтинги или допустить факап, или просто всем надоесть Он встает. А ты... Ты больше ничего и не умеешь. Знаешь, я ведь когда-то был неплохим журналистом. Писал музыкальные обзоры, брал интервью. Роллинг Стоун, Софиша, тайм-аут. Все к черту растерял. Забыл, как это делается. Я тоже многое забыл. Но если честно, мне нравится то, чем я занимаюсь. Напряжение, страх перед будущей невостребованностью – это будет завтра. А я не хочу смотреть в завтра. Для меня это как шестой сезон «Лост». Никогда не знаешь, будет ли продолжение. А у меня давнее подозрение, что все, чем мы занимаемся, никому, кроме рекламодателей, не нужно. Иногда мне кажется, что и аудитории-то нет вовсе. Хижняк нарезает круги по обезьяннику. Ну, то есть все тупо дрочат в интернете, а каналы башляют гэллоп, чтобы показать, что их смотрят какие-то миллионы. «А у тебя есть мечта?» Неожиданно для самого себя спрашиваю я. «Хочу свалить за границу». Не задумываясь, отвечает он. «И что ты будешь там делать?» «Пиццу развозить», «Собирать клубнику». «Ну, чем там арабы занимаются?» «Я там жил». Там все по-другому. Я улыбаюсь. мне лучше и не хуже. Просто там нужно сбросить шкуру. Впивать порами людей, их речь, привычки. У меня не получилось. Я свалил сюда. Я тебя понимаю, чувак. Еще ты мог бы сказать мне, попробуй заниматься другим. Типа сделай другой проект, скажи новое слово. Но я сам себе это говорил тысячу раз. У меня не вышло. Сначала. А потом перестал пробовать. Думаешь, сможешь без всего этого? Без этого? Он обводит рукой стены. Без ментов, рейтингов, понтов? Без обожания. Тебя же любят. Наверное, пара фан-страниц ВКонтакте и Одноклассниках есть? Я не хочу, чтобы меня обожали за то, что я раз в неделю занимаюсь пошлыми подъебками, которые всем так нравятся. Тебя любят не за это. Ты герой, Олег. Ты герой для своей аудитории. Я не герой. Я жертва этого города, чувак. Я покупаю кроссовки, машины, новые зубы, дорогой алкоголь. Снимаю дорогую квартиру. Все это из стремления соответствовать социуму. Вписаться в круг, очертить рамки, дать понять. Я покупаю вещи, чтобы... В конечном счете покупали меня. И весь мой андеграунд заканчивается там, где начинается новый контракт. Я с удовольствием продаюсь. А ты бы предпочел ездить на метро, жить в Люберцах, ждать новогодние премии, стоять у вечного огня ксерокса, который множит никому ненужные отчеты, жить отстойной жизнью рядового человека? Я сажусь напротив так, чтобы видеть его реакцию. А в выходные напиваться. Сначала с друзьями, потом в одинаре, думая, какое же я говно, да? Я и сейчас так думаю. Это издержки высшего образования. Закончил бы ПТУ. Ерунда бы всякая в голову не лезла. Чувак, но ведь это тоже называется жизнью, так? Ну так и живи ею. Уйди с канала, устройся на работу менеджером. Женись, наконец». Очень прикольно сидеть в Останкино и жаловаться на жизнь при зарплате в десятку. Такая беспросветность аж комок к горлу подкатывает. В общем, ты прав. Все это конченное лицемерие. Только если все так хорошо, почему же нам так плохо, Я не знаю, Олег. Не разобрался. Не смогу разобраться. Я пытаюсь с тобой спорить сейчас. Только потому, что все последнее время веду подобный спор с самим собой. «Мы какие-то мудаковатые персонажи», — роняет он. Другие бы жили и радовались. «Так они живут и радуются. У них даже свое шоу есть, причем ежедневное, дома, на кухне. Иногда в нем появляемся мы. Представь, и никакого мессианства и душевных терзаний. Но ты же когда-то так не смог». Ты тоже не смог. Я очень хотел стать звездой. Просто бредил этим. Даже рэп-группу заделал, чтобы взорвать мозг этому городу. А потом... Потом я стал звездой. И что теперь? Когда понты конвертированы в деньги, а деньги в еще большие понты. Тебе стало интереснее жить? Ты стал счастливым? Я чувствую себя востребованным. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я громко чихаю, как бы в подтверждение своих слов. Не без еженедельных бочек с говном, конечно, но эскейпизмом стараюсь не болеть. От себя не дезертируешь. Это твоя собственная война, Олег. Мне кажется, мы помешаны на этом ящике. Он пристально смотрит мне в глаза. Сошли с ума от видеокамер. Застряли в кадре. Не смогли однажды выйти из образа. Я не знаю, куда нас это дальше заведет, но хорошо точно не будет. Люди, что работают в офисах, не лепят друг друга таких ублюдских подстав, как мы. Мы готовы на все. Ради десятой доли процента. Знаешь, я тебя в понедельник хотел слить с канала. Говорю я, выдержав паузу. Ха, это как же. У меня есть твой бэкстейдж, где ты пародируешь съемки социальной рекламы с косяком в зубах. Где ты его взял? Он заинтересованно смотрит куда-то в область моей переносицы. Неважно. Это важно. Ну, развел светову Она мне его принесла. Вот сука. Она не врубилась. Зачем? В общем, я его хотел на Ютьюб выложить, а потом... Сам понимаешь, такие ролики до руководства быстро доходят. Извини, чувак. Какой же ты гандон. И это, говорит человек, который весь год срал мне, где только мог и как только мог, а? А теперь сидит, обиженный, как девственница перед имитатором Согласен. Ты это, не кури больше на камеру, они же потом даже стирать это не додумываются. Спасибо за совет, партнер. Ладно, не злись. Я же в ответку за то, что вы у нас гостей украли. Я опускаю глаза. — Слушай, а прикинь, в понедельник все просочится, так сказать, в эфир, и нас выпиздят с канала. — Было бы здорово, — спокойным тоном говорит хижняк. — Почему? — Сами-то мы уйти не сможем, в виду тщеславия и малодушие А я и не хочу, если честно. — Почему? — Что осталось такого, что ты не сказал? Во имя чего все это? Давай допустим, что иногда мы говорим с экрана правильные вещи. Называем уродов уродами, а людей людьми. И кто-то из тех, кто сидит по ту сторону экрана, говорит «Чувак, да, ты прав, я тоже так думаю». Вот ради этой фразы я и работаю. А мне кажется, никто такого не говорит. Его глаза становятся грустными, как у Сен-Бернара. Мне кажется, что я клоун, чьи шутки уже никого не забавляют. И тогда я беру мегафон и хохочу в него, чтобы казалось, будто смеется весь зал. А ты попробуй поговорить с людьми из массовки. Спросить их, нравится им то, что ты делаешь. Отведи в сторонку после съемки нескольких девиц или чуваков и просто спроси, ребят, вам понравилось? Мне как-то неловко. Черт знает. Он поднимает глаза к потолку. Боюсь услышать «нет». Ты боишься своей аудитории. Я боюсь, что они подтвердят мои опасения о ненужности всего этого дерьма. Правильно. К тебе же все должны сами под ноги падать, правда? А вдруг не упадут? И кем ты себя после этого будешь считать? У тебя же имидж плейбоя. Все мы, блядь, в имидже. Мудаки мы все. Причем круглые. Ее, yeah, беби сплошные комплексы. Может, это от старости? Помнишь, как у палп... Он начинает напевать. Help the aged One time they were just like you Drinking, smoking cigs and sniffing glue Help the aged Отпеваю я yeah. Don't just put them in a home When did you first realize It's time you took an older lover Baby, teach your stuff.